Глава шестая. Победитель. В круг уверенно вошел Ратмир. Белая рубаха туго облегала широкие плечи, темные пряди, стянутые кожаным шнурком, открывали высокий лоб. Глаза его блестели азартом, а на губах играла легкая усмешка. Ох! восхищенно протянула Милена рядом со мной. Как же он красив! Я невольно сглотнула. Да, Ратмир был хорош собой. Милена счастливица. Но сейчас меня больше беспокоило другое. Как он будет драться с моим братом? Не забудут ли оба о старой дружбе? Сева, увидев соперника, широко улыбнулся. «Ратмир, вот уж не ожидал. Думал, в городе ты поотвык от наших забав». «Не отвык». Спокойно ответил Ратмир. Скучал даже, хотя и в городе забав хватало. Они сошлись в центре круга. Рядом с Севой Ратмир казался чуть выше, но шириной плеч парни могли бы поспорить. А еще в движениях Ратмира с первого мгновения почувствовалась особая грация, как у дикого лесного зверя, словно учился он не только кулачному бою. «Ну что, друг, как в старые времена?» — спросил брат, принимая стойку. «Понеслись!» — хищно улыбнулся Ратмир. Первые минуты бойцы осторожно изучали друг друга. Сева попытался провести свой любимый прием – серию быстрых ударов. Но Ратмир неожиданно ловко ушел в сторону и тут же, сократив расстояние, ответил длинным боковым ударом. Толпа ахнула. Никто не ожидал, что кто-то сможет так легко, играючи, избежать атаки Севы. «Ого!» — воскликнул в толпе мужской голос. «А городской парень не промах!» Бой становился все интереснее. Ратмир дрался не так, как наши мужики. Его движения были более точными, рассчитанными. И он словно угадывал наперед, что будет делать противник. Сева почувствовала это и стал осторожнее. Теперь друзья дрались с искусством мастеров. Каждый удар продуман, каждое движение выверено. И ни один из ударов не достигал цели. Защита у обоих была не хуже атаки. Толпа то и дело охала, когда чей-нибудь кулак проносился в волоски от противника. Или когда один из бойцов, особенно ловко, уходил от опасного удара. Все понимали, тот удар, что достигнет цели, и станет победным. Сева, севушка, простонала Зарина справа от меня, вцепившись в мою руку. Ратмир, еле слышно протянула Милена, прижавшись ко мне с левой стороны. А я Я же должна была по всему за брата болеть. Я и болела. Каждый раз, когда удар Ратмира грозил кровиночке моей, я вздрагивала. Но и наоборот. Когда показалось мне, что Севин кулачище впечатался в лицо Ратмира, я ответно сжала руку Милены. Но нет, обошлось. Ратмир отклонился так изящно, что мне только показалось, что кулак брата достиг цели. Я выдохнула с облегчением. И тут же, когда друзья продолжили свой танец по кругу, мои мысли заметались. «Так за кого я переживаю?» «За их старую дружбу», — пришел примиряющий ответ. Бой тем временем разгорался. Удары сыпались все чаще. Рубашка на одном из могучих плеч мира пошла по шву, не выдержав напряжения и Милена сильнее сжала мою руку. Я и сама невольно закусила губу при виде мощного бицепса, перевитого жилами. Невозможно было не залюбоваться. А в толпе кто-то из стариков одобрительно гоготнул. «Маловато рубашонка мальчонки! Подрос соперник для севки!» — в тон ему прокряхтел другой дед. Долго никто не мог взять верх. Брат мой был силен и опытен, но Ратмир... Ратмир дрался, как человек, который изучал боевое искусство не только на деревенских праздниках. Он был непредсказуем. Все решилось в одно мгновение. Сева провел свой коронный удар, мощный боковой с крыла. Его соперник на этот раз не просто увернулся, Он подставил под удар предплечье. Выдержал Ратмир Севин удар, даже не пошатнувшись, и тут же нанес короткий точный удар прямо в центр. В солнышко. Брат согнулся пополам, хватая ртом воздух. Несколько мгновений Сева стоял так, покачиваясь, а потом медленно выпрямился. «Хорош!» — тяжело дыша признал он. Твоя взяла, друг, Ты тоже хорош, сказал Ратмир. Чуть не достал своим крылом. Толпа взрывалась рукоплесканиями. Сева покачнулся, и Ратмир протянул ему руку для опоры. Брат принял ее и еще маленько постоял, восстанавливая дыхание. Где ж ты так научился драться? поинтересовался Сева, уже улыбаясь. «В городе, небось, школы какие есть?» «Есть», — кивнул Ратмир. «Но главное — твоя наука, Сева. Помнишь, сколько ты меня в детстве мордой по земле валял?» Друзья обнялись, хлопая друг друга по плечам. И я почувствовала, как у меня отлегло от сердца. «Значит, дружба их крепка» и я могу теперь относиться к ратмиру, как к брату Миленко восхищенно запищала, радуясь исходу боя ратмир самый сильный это случайность зарина поджала губы, услышав ее слова «В следующий раз сева непременно верх возьмет они оба очень сильные примирительно сказала я. А сейчас награда. Разнесся над шумящей толпой голос старосты. По старому обычаю победитель имеет право поцеловать любую незамужнюю девушку. Все разом стихли, ожидая новой забавы. Если бы Сева победил, то никакого интереса не вызвали бы эти слова. Все заранее знали, кому брат отдал свое сердце. А вот кого выберет Ратмир. Едва ли кто-то, кроме меня, знал про Милену. В круг из задних рядов стали выталкивать незамужних девушек в венках. Милена быстро поднялась, а вот Зарина осталась сидеть. «Вставай ты, девка!» Одна из деревенских сплетниц дернула ее за рукав. «Пока сева твой соберется, может, счастье с другой стороны придет?» «Не придет». Огрызнулась Зарина. Я порадовалась за брата. Верная жена у него будет. Однако и староста потребовал. «Все — значит, все! А ну, встали, девки!» Пришлось и мне подняться. Тем более, что Милена сама потянула меня за руку. Между бровями Севы пролегла хмурая складка, когда увидел он в кругу свою Зарину. Я видела, как брат повернулся к другу, и губы его шевельнулись. Однако Ратмир ответил ему улыбкой, и лоб брата разгладился. Хлопнув севу по плечу, Ратмир выступил на шаг вперед и медленно обвел взглядом круг девушек. Я почувствовала, как сердце мое бешено заколотилось, а щеки загорелись румянцем. Конечно, он выберет Милену. Напомнила я себе. Это же его невеста, и он наверняка уже знает об этом. Но взгляд Ратмира остановился не на моей подруге. Он смотрел прямо на меня.